по всей земле. Книга Бытие, глава 11, с 5 по 9 стих. Вчера почтальонша, разносившая письма и бандероли, начала рассказ о господине Каннетферстан как сильно восхищался мастеровой прекрасным домом и большим торговым пароходом, стоящим на пристани города Амстердама. Он думал, что все принадлежит господину Каннитферстан, и начал ему завидовать. Он пожелал себе тоже стать таким же богатым. В этот момент из-за угла вышла похоронная процессия, и много людей, одетых в дорогие одежды, сопровождали умершего. Мастеровой снял шляпу и остановился, пока все прошли мимо. Он примкнул к толпе, осторожно задел идущего рядом с ним мужчину и спросил, «Как имя этого человека, которого вы сопровождаете?» «Каннетферстан» был ответ. Тогда у мастерового выступили на глазах слезы, Бедный Канниферстан, сказал он, что ты теперь имеешь от твоего богатства, от прекрасного дома и большого корабля, не больше того, что и я получу после моей смерти. Довольный он вернулся в свою гостиницу, где понимали немецкий язык. Здесь он с благодарением съел кусок хлеба с сыром. И если впоследствии ему иногда казалось несправедливым, что некоторые люди очень богатые, а другие – бедные, он вспоминал о господине Кан нитферстане о его большом доме, большом корабле и о его смерти. Дети, поняли ли вы этот рассказ? Если мы поедем в Швецию или Бельгию, мы тоже не поймем людей потому что они говорят совсем на другом языке. В школе вы встречаетесь с детьми других национальностей. Они наверняка уже все говорят по-русски. Если бы они говорили все на своем родном языке, мы не поняли бы ни одного слова. Но на небесах мы будем опять понимать друг друга. Там будет только один язык и одно наречие. Но чтобы попасть в небесное царство, нам нужно принять благодать Иисуса Христа. Любил ли Иисуса тот умерший, которого видел мастеровой? Вошёл ли он в небесное царство? Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы он дал нам послушное сердце и стремление исполнить волю его, чтобы попасть в небесное царство».